Я чувствовал себя так, как будто был заживо погребён. Но зато он мог сказать, что опыт был не напрасным, так как стало известно, какую дозу курара можно дать человеку, не подвергая его жизнь опасности. Благодаря опытам Смита стало возможным использование инъекции курара при операциях в брюшной полости. Инъекция курара может также избавить человека от мучительных судорог, которые бывают при столбнике. Укушенный змеей Не менее страшные минуты пережил женевский врач-изоолог Жак Понто, когда 5 мая 1933 года он дал укусить себя трем черным гадюкам, чтобы на себе самом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 нередки случаи опасных для жизни человека отравлений от укуса змеи. Понто же захотел открыть такое средство, которое имело бы профилактическое значение и предохранило бы от укусов ядовитых змей всякого, кто особенно нуждается в такой профилактике или из-за твоей профессии, или потому что живет в местности, кишащей ядовитыми змеями. Поэтому Понто сделав предварительную прививку дал себя укусить трем ядовитым змеем естественно что при этом эксперименте присутствовали врачи чтобы в случае необходимости помочь